Глава 91. Как мужчина вытягивает или губит роды. До первой завершившейся рождением ребенка беременности у меня не имелось никакого мнения о том, должен ли мужчина присутствовать на родах. Я просто любила своего мужа, и мы жили вместе во всем. Поэтому представлялось странным и нелепым вдруг взять и разлучиться перед рождением нашего зачатого в любви и полнейшем слиянии ребёнка. Для нас это было органично, безо всякой идеологии и прочих обоснований. Поэтому я думала, зачем мужчине удаляться от того, к чему он причастен самым непосредственным образом. Потом уже донеслись иные мнения, типа «не мужское это дело», «от такого можно потерять влечение», и прочий сексистский бред. Ни разу не слышала от нормальных людей ничего подобного. А также страх женщин, не умеющих рожать и не понимающих сути родов, предстать перед мужчиной в неприглядном виде, с красным лицом и выпученными глазами. Спорить или убеждать не собираюсь. У меня так и не появилось ни стройной теории, ни какого-либо научно обоснованного мнения насчет присутствия мужчины на родах. Только выводы из того, что видела на практике. Лично я своей роды без мужа не мыслила. При этом когда-то слышала мнение Адена, что идеальное место мужчины в них на кухне, где он смотрит в футбол, пока женщина занимается женским делом. Пожалуй, такой взгляд в чем то оправдан. Наверное, Аден знает про это что-то свое. Хотя не стоит забывать, что в период написания этой книги Мишелю перевалило за 90, и очевидно, что большинство его наблюдений и выводов сделаны давным-давно, когда мир... оставался еще совсем другим. Мое же видение вопроса практическое, преимущественно как опыт, большей частью как умозаключения на основе ситуаций, в которых мужчина-партнер делал чудесные, замечательные вещи, обойтись без которых не представлялось возможным, а порой, когда он же все по-настоящему портил. Иногда то, чем мешает мужчина на родах, выглядит очень тонким, неочевидным. или какие-то нюансы его посылов, энергии. Так что просто опишу ситуации, где присутствие мужчины меня чем-то поразило или запомнилось. Когда я начинала работать в проекте «Домашние роды в роддоме», большинство, конечно же, рожали парами. Точно никак не меньше 80%. И мужчины готовились к родам, искренне хотели участвовать, редко кого туда тащили за уши. Но готовили их тогда в том числе и к противостоянию системе, то есть преимущественно к роли бойца и защитника от докторищ. А еще, естественно, и к чисто бытовой помощи. Женщину нужно собрать, одеть, довести в роддоме раздеть, достать документы, сменную одежду и дальше уже располагаться в палате. В общем, технические моменты. Набираясь опыта и впечатлений, стала замечать пары, где мужчина и женщина... настолько соединены слиты энергетически тактильно чувственно что их роды походили на какой то парный танец а то и близость они обнимали друг друга она могла повиснуть на нем на схватку а он гладил ей спину нежно целуя ее плечи руки самое настоящее прелюдия порой становилось неловко зачем я здесь будто в чужой спальне Хотелось не смотреть, незаметно выйти. Одна девушка несколько часов не отпускала руки мужа, а в ту же секунду, как родила мальчика, страстно выдохнула «Антон, я люблю тебя!» Не понимала в тот момент, где я, в роддоме или случайно оказалась на пике их секса, каким-то образом переместившись в момент зачатия этого мальчишки. Но чаще, конечно, мужчины присутствуют на родах все-таки напряженными, испуганными, невольно играя роль сострадателя. На курсах всегда привожу многочисленные примеры того, как это не полезно, потому что зеркально провоцирует женщину страдать и считать себя несчастной. Если мужчина идет в роды с сочувственным выражением лица, охоть причитать, сопереживать, если он ведет себя словно старушка повторяющая ой ты моя милая бедная моя несчастная как тебе нелегко приходится если он смотрит на женщину глазами полными жалости таким образом он провоцирует ее на поведение страдалец подталкивает к тому чтобы она всем своим видом показывала вот как я мучаюсь оцените начиная играть в родовой процесс как в детском саду играют в больницу никогда не забуду мужчину который явил собой полную противоположность большинству своих эмоциональных собратьев. Он — священник, она — матушка. Оба молодые, у нее первые роды, он только что получил приход. Его поведение на родах выглядело очень сдержанным, вернее, как таковое фактически отсутствовало. Батюшка взял Библию, сел в уголок, опустил глаза в книгу и ни разу не поднял их в течение всех родов. Зачем, казалось бы, нужен в них вот такой ничем не помогающий партнер? Священник оставался глубоко погруженным в чтение или в молитву. Я не отрывала его и ни о чем не просила. Но само его безмолвное присутствие действовало на женщину поистине волшебным образом. Все время чувствовались циркулирующие между ними токи, как будто бы одно то, что он здесь, рядом, не оставил ее одну с происходящим в ее теле, уже являлось для нее крайне важным и нужным. И то, что он присутствовал не формально, а подключенный к ней всем своим существом, ощущалось не менее явственно в воздухе витали любовь и приятие. Одна бывалая акушерка. Казала мне как-то. Порой мужья вытягивают роды. Не очень тогда вникла, что это значит, потому что сама такого не проживала. В присутствии мужа мне виделось важным исключительно наличие рядом своего человека, своего мужчины. А что он мог сделать для энергии моих родов, чем способен помочь, вообразить, я была не в состоянии. Да и никогда не чувствовала никакой в том необходимости, потому что отчетливо понимала, роды даже не моя энергия. каких-то небесных сфер, проходящих сквозь меня, а я лишь проводник. Всегда думала, что мужчине нужно служить поддержкой женщине, не владеющей собой, когда в ней идут столь мощные процессы. Он все таки остаётся вовне, за пределами и может очерчивать границы бурного потока. В третьих родах, когда ребенок находился уже на выходе, а я совсем не могла что-либо делать осознанно, Акушерка попросила меня лечь в ванну на спину. Я этого делать не хотела, ощущала сильнейший дискомфорт, но ни сил, ни слов, чтобы это озвучить, не оставалось. А муж как-то меня почувствовал, сказав акушерке «дай ей сесть». Я села на корточки и сразу родила. Обсуждая потом этот момент, удивлялись – Как это он вдруг решил так жестко почти приказать акушерке? Но вот что значит близкие люди чуют друг друга без слов. А слова «мужчина вытягивает роды» однажды пришлось вспомнить. Женщина с рубцом на матке где-то посередине пути устала и вдруг резко в один миг сдалась, почувствовав себя не готовой к естественному процессу. На фоне предыдущего опыта, не имевшего к естественным родам никакого отношения, она оказалась не готовой к столь ярким ощущениям, то Кесарева вышло плановым, без схваток и вступления в роды. Пока беременная с рубцом стоит на берегу, то думает чисто теоретически. Ну да, в этот раз хочу родить сама. Но потом, очутившись в бурном потоке настоящих родов, если не понимает, как проживать схватки, сталкивается с реальностью, с истинной силой, словинообразной энергией происходящего. И порой случается так, что она говорит «Ой, ой, ой, нет, больше не хочу, давайте снова Кесарева». Согласно протоколу, роженицы с рубцом не имеют права отказать в просьбе об операции, даже если рубец цел и роды идут без каких-либо осложнений. Подумала тогда «Все, наша попытка родить самим закончена, скоро соберемся в операционную». Но тут муж. Настоящий полковник, только не как в известном шлягере, а в самом делешный, с усами и замечательной военной выправкой. Строго, даже сурово, воззрился на ослабевшую жену. Знаешь что, дорогая, мы с тобой на эти роды собирали 140 тысяч. Сделать операцию женщине с рубцом могут и по ОМС, а вот рожать с ним в те годы разрешалось только по контракту, что вполне логично, к таким роженицам должен прикрепляться индивидуальный доктор. «И пришли сюда за тем, чтобы ты родила, причем сама, а Кесарева и бесплатно могли сделать. Так чего ради мы выложили такую кучу денег, чтобы ты вот так на полдороги лапки кверху? Не, девочка моя, нужно держаться, нужно быть бойцом». Ну-ка, давай, родная, встаем, встаем, встаем, говорю. Пойдем, моя милая, пойдем, моя хорошая, погуляем, проветримся. Без какого-либо усилия поднял могучими ручищами свою хрупкую жену, приобнял за плечи, вывел из палаты и долго, при этом ощутимо стараясь не сбиться на строевой шаг, бродил с ней по коридору, между схватками громовым шепотом командуя. Все будет хорошо, птичка моя, мы с тобой справимся. И раскрылись. и родили себе прекрасненько. Когда у этой женщины не осталось никакой воли, ее волей стал ее мужчина. Он собрал ее, очертил некие рамки, и она родила будто из чистого послушания, подчиняясь явно ведущему в их паре. Разумеется, мужчина с сильным характером существенно влияет на женщину, и там, где она дает слабину, действительно способен взять на себя какую-то часть энергии. Конечно, самая чудесная, самая замечательная помощь, которую может оказать мужчина в родах, напомнить роженице, что она прежде всего женщина, а не пациент. Происходит это по-разному. Какого-либо четкого рецепта «делай так» или «говори что-то конкретное» нет. Все это передается в словах, жестах, интонации, если партнер дает понять, что он здесь не потому, что она тяжело больна, ей предстоит пережить суровое, мучительное испытание, а от того, что любит ее. И то, что сейчас происходит, есть прямое следствие и продолжение их любви, ее вершина, самая важная и главная составляющая. Именно такая атмосфера помогает больше всего. что особенно ярко демонстрирует моя любимая история про Василия Иисусвили. Если бы я задалась целью сформулировать основной посыл для мужчины в родах, он выглядел бы примерно так. В них надо идти только если по-настоящему хочется. Если нет, и это нормально, то нужно довести за руку женщину до роддома просто в качестве техподдержки. Но если действительно есть желание и хочется понять, чем мужчина может в родах помочь, то лучшее, что он может сделать для своей женщины, не жалеть ее, не говорить «держись, ты справишься», а дать почувствовать, как он ее любит, что она прекрасна и желанна. Причём озвучивать совсем не обязательно, не всегда требуются слова. Это может витать в воздухе, как нежность, как любящий, восхищенный взгляд, как лёгшая в нужный момент на плечо рука. Потому что женщина рожает той же самой женщиной, которая зачинала, но только если она не боится родов, если сама обрела в них дзен. А сколько раз я видела недоумение мужчин, представлявших себе роды как адреналин, стресс, И неожиданно оказывалось, что они другие, либо очень спокойные, тягучие, даже нудные, либо невероятно красивые, преображающие женщину, раскрывающие ее природу. Запомнилась пара рожеников, выглядевших как киноактеры или модели с рекламного плаката. Она красавица. Он мужественный и очень привлекательный. и он не хотел идти народы, потому что боялся увидеть свою восхитительную жену в каком то болезненно искаженном виде, признался, что ее красота принципиально важная для него составляющая самый настоящий фетиш. и вот говорит мне, если это разрушится, то вдруг изменится и мое отношение к ней. По его мнению, роды не самый эстетически притягательный период, и он не хотел увидеть и запомнить свою прекрасную жену в неприглядном виде. Привез ее в роддом, очень близко к моменту рождения. В приемном сказали, что ребенок вполне возможно появится в течение ближайшего часа, и он сможет его увидеть. Мужчина остался ждать в холле, а через некоторое время туда ворвалась бригада скорой помощи с каталкой, Лежавшая на ней женщина, рожавшая явно не впервые, охнула, ахнула и родила, как выдохнула, прямо у него на глазах. Ребенок из нее просто вытек, рассказывал он потом, и все выглядело таким красивым, не нашел в этом решительно ничего уродливого и очень жалел, что увидел рождение чужого ребенка, а не своего. В двух ситуациях Категорически не брала бы мужчин на роды. Первая ситуация как-то открылась мне с одной девушкой, сказавшей на приеме, «У меня к вам отдельная просьба. Мужа я возьму с собой, а вы, пожалуйста, помогите наглядно и доходчиво показать ему, какой ценой женщине даются роды, чтобы всю жизнь помнил и благодарил». Представила себе целый спектакль страданий, в котором она станет нарочно, театрально преувеличивая стонать и мучиться. А мне, значит, предстоит подыгрывать. Кошмар. К счастью, на те роды я не попала, находилась на других. Подменившая меня коллега потом рассказывала, как старательно, но не то чтобы сильно талантливо, рожница изображала невероятные страдания. Вторая ситуация касается специфического типа мужчин, которых я никогда не хотела бы видеть на родах, обесценивающих значимость родов и роль женщины в них. не придающих событию никакой ценности. В моей практике таких попалось несколько, но этот оказался самым характерным. Они представляли собой пару людей из богемы. Очень состоятельные, живущие в доме на набережной, в квартире с выходом на крышу и невероятным видом на храм Христа Спасителя. Эффектные, ухоженные, стильные. Занимались на дому. Полагали, что сидеть на общих лекциях в окружении плебса им, согласно статусу, не пристало. Когда я приходила к ним в дом на набережной, то видела самую обычную девочку. Милую, умненькую, приятную. Говорила мне, что очень боится родов. А кто их первых-то не боится? Рассказывала о своих опасениях, о страхе боли и мучений. А он, порой заглядывая на кухню, где мы занимались, с пренебрежительным видом прислушивался, после чего отпускал презрительно бодрые реплики. «Да брось, ерунда! Все женщины рожают, и ты родишь. Куда денешься?» «Вот моя мама, например, прекрасно рожала. Бывшая жена мне двух детей хорошо родила, сам видел. Полгода назад любовница и тоже вполне себе норм. Ты-то чего боишься?» Отчетливо ощущалось, как сжимается девочка от его слов. Я пыталась разбавить токсичную атмосферу, говорила о правильных, хороших родах, о том, как переживать схватки, как не бояться. А он опять заходил и, немножко послушав, снова вмешивался. «По-моему, вы чересчур усложняете. Развели какую-то бодягу, целую теорию вокруг ерунды выстроили. Все очень просто, все женщины рожают». И снова заводил пластинку, про благополучно родивших маму, жену, любовницу и далее по списку. Я жалела девочку. Даже несмотря на то, что видела, он ее любит, в своем, конечно, весьма специфическом варианте, и старается именно подбодрить, как бы дико в итоге это не выглядело. Постоянные упоминания других женщин, их беременности, родов и прочего в подобном контексте звучало так, будто все, что с ней происходит, Какая-то фигня, мелочь. И что тут вообще обсуждать?» Сильно резала слух. «Я совсем не за то, чтобы драматизировать роды, но обесценивать до такой степени, словно они ничего не стоят, тут все мое женское протестовало и возмущалось». Несмотря на индивидуальную подготовку, итог вышел грустным. ПДР приходилось на 3 сентября. Я до конца августа со всем своим многочисленным семейством, как, впрочем, и всегда в это время, отдыхала в Крыму, что много лет подряд в обязательном порядке заранее доводилось до всех желающих заключить со мной контракт. Но девочка всячески демонстрировала отчетливое неудовольствие, ежедневно бомбардируя меня нервными сообщениями. Вдруг начну рожать, а вас нет. Я вернулась 29 августа собрать и отправить детей в школу. Только ни в 40, не в сорок одну неделю тело девочки не проявило ни малейших признаков готовности к родам. Терпеливый доктор согласился ждать до 43 но я дожидаться не могла. 12 сентября улетела в Лондон на также заранее запланированную десятидневную акушерскую конференцию. Вот уж никак не предполагала, что не успею с ней родить. Кто же мог представить срок больше сорока двух недель у молодой девушки? Перед посадкой на самолет услышала от доктора, что шейка матки будто узлом завязана и вообще никак не желает готовиться. Я и в Лондоне постоянно оставалась на связи с девочкой, ошеломленной и категорически разочарованной моей, не укладывавшись в ее хорошенькой головке, неготовностью отменить поездку с далеко не дешевыми билетами, оплаченными гостиницами и прочим. чтобы круглосуточно находиться рядом с ней, такой принцессой из дома на набережной, с таким мужем. Доктор написал потом, что на 43-й неделе они предприняли неудачную попытку вызвать роды, после чего ушли на Кесарева. Словно ее, взвинченная постоянным тыканьем в чужие удачные роды психика, на назло всем решила, все бабы рожают, а я вот не такая, я не такая, как все, я не рожаю. Может быть, ищу слишком тонкие закономерности. Тем не менее, порой и они имеют место. Если мужчина считает, что женщина как-нибудь справится, потому что все как-нибудь справляются, и вообще это полная ерунда и бабские заморочки, такого народа лучше не брать.